Глава двадцать седьмая. Гудящая тишина. Проснувшись, вор никак не мог сообразить, что же его разбудило. Возможно, причиной послужил забравшийся в его ухо комар, или внезапный вопль гагары, похожий на безумный визгливый хохот, а может, это он сам и кричал во сне. Рэй попытался вспомнить, что ему снилось. Но в памяти упорно всплывал только крохотный последний эпизод. Он стоял по пояс в мутной реке, рядом был килен. Руки эльфа были раскинуты в стороны, на лице его играла совершенно не свойственная ему торжествующая улыбка. Со всех сторон к ним всплывали рыбы, и Рей, держа наготове сачок, уже предвкушал знатный обед. Как вдруг одна из рыб впилась острыми зубами в лодыжку вора. И он с ужасом осознал, что их окружают голодные пираньи. Он помнил, как в панике бежал к берегу, понимая, что не успевает, а вслед ему летел весёлый звонкий смех мальчишки. На том, видимо, и проснулся. Вор поёжился и свернулся клубком, натянув покрывало на голову. Его по-прежнему слегказнобило. А в груди жгло и болело, словно во сне он случайно расчесал едва зажившую рану. Сквозь тонкую ткань одеяла Рейс слышал назойливое жужжание насекомых, перекличку ранних птиц, шорох ветра в листве, потрескивание углей. Уже снова засыпая, парень вдруг понял, что один из странных булькающих звуков К которому его мозг всё это время старательно придумывал разумное объяснение, никак не мог принадлежать пробуждающейся природе. Да и то, что он ранее принял за шелест ветра, теперь больше напоминало тихий шёпот: "Убей, убей, убей первым". Рэй резко открыл глаза и опасливо высунулся из-под одеяла. Мир окутывал предрассветный мрак. У озера наверняка было гораздо светлее, но здесь, на крошечном пятачке под могучими соснами, трудно было различить даже собственную вытянутую руку. Вор всегда любил это время суток. Только вот сейчас полупрозрачная тьма вместо привычного ощущения безопасности почему-то вызывала у него тревогу. Возле тлеющего костра угадывался силуэт спящего эльфа. Рэй мог слышать его глубокое дыхание. Вампира же поблизости не наблюдалось. Странно, может, на охоту ушел? Он ведь создание ночное. Правда, почему он тогда днем не спит, как все летучие мыши? Хотя, наверняка, это тоже миф, как и то, что вампиры не отражаются в зеркале и обращаются в прах. С первыми лучами солнца. Убей, убей! Чего ты ждешь? Рей тряхнул головой. Что это за голос? Откуда? Он приподнялся на локтях, и его грудь тут же полоснула острой болью. От шипения вора странные звуки и шипотки на секунду прекратились, но почти сразу возобновились уже громче, оживленнее. Парень настороженно повернул голову и стараясь не шевелиться, долго вглядывался в темноту за деревьями, пока его взгляд не вычленил из бесформенной массы кустов неподалёку отдельную чёрную фигуру, напоминавшую человека, сгорбившегося на коленях, будто в молитве. Фигура слегка покачивалась вперёд-назад, усиливая ассоциацию с богомольцем. Волосы на затылке Рея встали дыбом. Борясь со внезапно сковавшим его тело животным страхом, вор бесшумно откинул одеяло. Проверил наличие клёко на предплечье, убедился, что всё остальное оружие находится в близкой доступности, и только после этого, чуть успокоившись, медленно поднялся на ноги. Коленные суставы хрустнули, и парень мысленно чертыхнулся. проклинает так не вовремя свалившуюся на него старость. Тери? Тери? Позвал он шёпотом и тихо-тихо двинулся к странному силуэту, краем глаза поглядывая, не проснулся ли Килиан. Почему-то ему сейчас очень хотелось, чтобы рядом было ещё хоть одно живое существо, пусть даже и трусливый полуэльф. Тери, это ты? От звука его голоса фигура замерла, будто прислушиваясь. Рей тоже замер. Потом что-то булькнуло, и Ворс снова испытал боль над сердцем. Он поднял клёк повыше, целясь в неясную чёрную массу и продолжив двигаться вперёд. Привыкшие к темноте глаза всё яснее различали окружающие детали. Ничего не получается. Вдруг тихо но внятно произнес силуэт, в котором Рей тут же опознал вампира. Почему? Почему ничего не получается? Терри. Вор остановился, испытывая одновременно облегчение и странное неприятное чувство, что все это ему снится. Ты что там? В этот момент Терри обернулся, и Рей резко замутила от увиденного. Вампир методично раздирал пальцами собственную грудь. Рваные лоскуты кожи отваливались, на их месте мгновенно нарастала новая плоть, которой тут же снова вспарывалось длинными острыми когтями. Кровь чёрным дождём капала на землю. На мгновение Рей даже показалось, что он видит белеющие сквозь глубокие царапины рёбра твою мать, Тери. Заорал вор. Ты что делаешь? Я не могу, Рей. Все так же тихо пробормотал вампир, глядя, как будто сквозь осталбеневшего от ужаса и омерзения человека. Не могу, как не пытался. Оно все время здесь, все время внутри, скребется, шепчет. Ты не слышишь? Может, на тебя это меньше влияет. Кили. Рей оглянулся на Эльфа. Но тот продолжал спокойно спать. Да что ж такое, Килиан? Послушник подскочил как от выстрела и заозирался по сторонам, сились разглядеть что-нибудь в предутренней тьме. Разглядел и ожидаемо заскулил. Но всё же пересилил свой страх, сбросил с себя тяжёлый плащ и пополз к вору. Что? Что случилось? Едва дыша спросил эльф, поравнявшись с Реймом и встав на ноги. Не видишь, что ли? прошептал вор, продолжая держать Тери под прицелом клёко. Упырь наш, похоже, совсем свихнулся. Поговори с ним. У тебя это вроде неплохо получается. При этих словах взгляд вампира вдруг прояснился. Он вполне осознанно посмотрел на испуганных спутников, затем на свои окровавленные руки и на вновь затянувшиеся раны. Я пытался Сокрушённо покачал он головой, пытался её достать, но эта дрянь постоянно ускользает. Я не могу её подцепить. Не надо, Тери, пролепетал Киллиан и сделал шажок навстречу вампиру, но Рей придержал его за рукав рясы. Всё-таки эта загадочная метка хоть и спасала их до сих пор от гибели, но, как выяснилось недавно, друг от друга она их защитить не могла. Таким путём ты причиняешь боль себе и нам. Мы найдём другой способ. Териски скептически усмехнулся. А если не найдём, что тогда? Да вы сговорились оба, что ли? взорвался Рей. Что тогда будет? Я скажу. Мне до конца моей смертной жизни придётся терпеть ваши кислые физиономии и каждую ночь бояться заснуть, чтобы не проснуться стариком. Гнев накатил на Вора внезапно. будто все ранее сдерживаемые эмоции и слова вдруг отыскали выход наружу. Он сжал кулаки в попытке успокоиться и отвёл клёк в сторону. Телепатическое оружие обладало опасным свойством выстреливать неожиданно, повинуясь мимолётным импульсам хозяина. Так что кончай своё представление. Всё, одеваемся, собираемся и выходим. Дорога будет долгой. Не обращая больше внимания на растерянный вид Килиана, И виноватый вампира, Рей поднял с земли плащ-тере, небрежно бросил его владельцу и начал быстро скатывать своё покрывало, яростно отмахиваясь от оголодавших комаров. Он не мог понять, что именно его так разозлило, но руки у него всё ещё неконтролируемо дрожали, и отчаянно хотелось кого-нибудь побить. У вора было такое чувство, будто он один по-настоящему желает избавиться от метки. А остальные просто висят мёртвым грузом на его ногах, словно прикованные к лодыжкам неподъёмные гири. Сколько ещё он сможет тащить их за собой, пока сам не рухнет от изнеможения? Рейса злостью запихал свёрнутые одеяла на дно сумки, при этом его пальцы, видимо, зацепили переключатель на сломанном чероскопе, потому что треугольный прибор вдруг еле слышно запищал. Чёрт! Надо было его Лу оставить на починку, подумал Ворс досадой. Совсем из головы вылетело. Он достал чероскоп, поднёс к глазам и хмыкнул. Рей предполагал, что детектор будет указывать на него и его спутников, ведь сейчас они сами являлись средоточием магии. Но погнутая стрелочка упрямо отклонялась куда-то вправо. Ладно, не выбрасывать же добро. Может встретится ещё какой-нибудь инженер или маг с этими мыслями. Вор выключил прибор и бросил обратно в сумку. Вы готовы там? Рей перекинул сумочный ремень через плечо, обернулся и увидел, что Килиан закончил бинтовать надтёртую ногу и теперь натягивал свои тапки, а Тери уже в плаще методично затаптывал остатки костра. Оба они выглядели подавленными и угрюмыми. Воро от чего-то испытал чувство вины и подумал, что нужно бы, наверное, как-то опять разрядить обстановку. Он даже уже заготовил подходящую для ситуации шутку, но тут одновременно произошло сразу несколько событий. Киллиан вдруг зажал уши руками и пронзительно закричал, сжавшись в комок. Что-то хлопнуло в лесу. Поляну в долю секунды завлакло прозрачной серебристой дымкой. Тери аскалил клыки и дёрнулся в сторону леса, но не сделал и шага, как закашлялся и грохнулся на колени. В воздух взмыла летучая мышь и тут же упала на землю, забившись в конвульсиях, а через мгновение вампир уже в человеческом обличии взвыл от боли, как эльф, закрывая уши. От неожиданности Рей отшатнулся и присел, Благодаря чему избежал короткого болта, просвестявшего мимо его носа, посверкивая в темноте электрическим наконечником. Не успел вор удивиться, как за его спиной что-то негромко клацнуло. Он мгновенно развернулся на звук, вскинув клёк, и в этот момент ему в живот словно врезалось пушечное ядро. Мир в глазах Хрея рассыпался на миллион цветных осколков. А затем собрался в нечто серое, тошнотворное и мучительное. Парень со стоном перевернулся на бок, и его вырвало в кострище, рядом с которым он секунду назад свалился после удара. Похоже, внутри у него что-то надорвалось. Во рту ощущался привкус крови и желчи. Паскуда вертлявая. Я рассчитывал сломать тебе хребет. Хриплый мужской голос. Напоминал скрежет ржавой пилы по трухлявому дереву. Но ничего, ещё успею. Из густого сумрака меж деревьев сформировалась тёмная гора, вблизи оказавшаяся широкоплечим человеком в чёрной одежде с глубоко надвинутым на лицо капюшоном. Он постоял немного, явно наслаждаясь видом беспомощных врагов, а затем сделал знак кому-то из сообщников в укрытии. И крики Киллиана сменились жалобным поскуливанием. Атери смог привстать на четвереньки, тяжело дыша и откашливая какие-то сгустки. После этого мужчина снял с головы капюшон. Рей увидел его бриттый череп, хмурое квадратное лицо с рваной верхней губой, и у него резко зачесался шрам на спине. Разрази меня, Гром. Вот уж не думал, что ещё когда-нибудь посчастливится лицезреть твою сияющую лысину, прохрипел вор. Каждое движение, слово и даже вдох причиняли острую боль где-то в боку. Так что презрительная ухмылка далась ему прямо-таки героическим усилием. Как рука живёт и здравствует. Гром поддёрнул правый рукав кофты, и демонстративно пошевелил синими металлическими пальцами, насмешливо скривив губы. Мне стоит поблагодарить тебя. До встречи с тобой я не знал боли, а теперь мы с ней хорошие друзья. Да и с храмом тоже. Не знал, что убийцы из Мора дружат с кем-то, кроме гробовщиков. Времена меняются. Наёмник задумчиво сжал и разжал кулак. Глядя на послушное сокращение металлических сегментов, Ирей заметил блеснувший на его запястье крупный менталит. Похоже, его рука была сконструирована по принципу клёка, только гораздо сложнее. Вор и представить себе не мог, что технологии храма достигли такого уровня. Но нанимать клан профессиональных убийц прославившихся на всю империю своей жестокостью и беспринципностью, даже Люциан пошёл бы на это лишь в самом крайнем случае. Хотя несколько десятков лет назад именно такими силами удалось остановить междоусобную войну герцогов, которая чуть не развалила половину страны. К тем, кто не подчинился требованиям императора, просто направили по убийце, и за одну ночь всех непокорных дворян вырезали вместе с семьями и слугами, не пощадив ни женщин, ни детей, ни даже домашних питомцев. С тех пор в народе ещё долго гуляла фраза: взять из морром. Как бы парадоксально она ни звучала. Только сейчас Рай начал осознавать, насколько серьёзно он вляпался, приняв тот проклятый заказ. Видимо, сфера Вернее то, что находилось внутри неё, было крайне важно для храма, и теперь они не отступят, пока не вернут украденное, даже если придётся извлекать его из трупов. Вор сплюнул кровь на землю и попытался встать. Получилось не с первого раза. Наёмник не двинулся с места, продолжая спокойно наблюдать за страданиями вора. Зато из тени деревьев Наконец, медленно и беззвучно выступили ещё пять человек в капюшонах, взяв троицу в кольцо. Каждый в руке держал по взведённому арбалету на вроде ястреба рея. Некоторые из заряженных болтов тускло светились магией или электричеством. Одно резкое движение, и ворам мгновенно превратят в подушечку для иголок. Серьёзные ребята, опасные. Пожалуй, даже по опаснее тех, что нагрянули клу. Рейза задался бы вопросом, как ему удалось настолько бесшумно подкраться к стоянке, что чуткие уши Килена не уловили шагов, но тут рассмотрел их обувь с замысловатыми золотистыми рунами и всё понял. Раньше до него доходили только противоречивые слухи об одежде, которую снимали с пойманных эльфийских шпионов, Якобы при пошиве сапог для разведывательных отрядов эльфы вместе с нитью вплетали в ткань свои песни, что наделяло владельца обуви бесшумной поступью. Рэй и сам мечтал раздобыть что-нибудь подобное, но так и не нашел. Значит, храм действительно бросил на поимку беглецов все свои ресурсы. Тогда не удивительно и то, что приближение врагов не почуял Терри. Храмовники совместно с орденом Белого Пламени давным-давно изобрели массу разных средств, употребление которых в пищу или втирание в кожу полностью отбивало запах человека. Но почему чёрт возьми вампир не ушёл в тень при их появлении? И как как вы нас нашли? спросил Рей, не столько из любопытства, сколько в отчаянной попытке протянуть время. Сейчас только Теря клемается, и останутся от убийц одни ошметки до да кучи трепья. Отряд маленький, если, конечно, за деревьями не прячется еще десяток стрелков. Да и охотников среди них в этот раз не наблюдается. А сапожки и болты вор себе возьмет, пригодятся. Раньше Гром не отличался разговорчивостью, но теперь отвечал с явным удовольствием. За это скажи спасибо дружку своему остроухому. И зрядно облегчил нам задачу. Несколько секунд до вора доходил смысл сказанного наёмником, но так и не дошёл. Он недоверчиво оглянулся к сидящему на земле Килиану. Полуэльф, дрожа всем телом, поднял на рыслизящиеся зелёные глаза и всхлипнул. Простите, сказал мальчик тихо. Я совсем не подумал. После взрыва в храме у меня брали кровь. Наверное, её как-то использовали для слежения по карте. У Итана есть знакомая чародейка. Она как раз должна была. Да-да, грубо прервал его гром. Мериена шлёт тебе пламенный привет и очень жаждет встречи. Буквально сгорает от нетерпения. Она давно уже мечтала познакомиться с полуэльфом поближе, так что не будем заставлять её ждать слишком долго, а то чего доброго, она сама сюда нагрянет и загребёт всю славу себе. Неиспытываемое терпение, вор. Убери руку от сумки. Рей мысленно выругался. Хоть Гром и выглядел как тупая гора мышц, способная лишь убивать, но вор по собственному опыту знал, что убийца, помимо звериных рефлексов и чудовищной силы, обладал ещё острым умом, проницательностью и цепкой памятью. Срочно нужен хороший отвлекающий манёвр, чтобы дать вампиру возможность для внезапной атаки. Мушки в небе, как называл это его покойный наставник Вор. Мушки в небе, пожар на земле. Сколько храм пообещал тебе? И твоим коллегам за нашу поимку. Деловым тоном поинтересовался Рей у Грома, лихорадочно перебирая в голове самые правдоподобные варианты. Если пойдете с нами, я дам вдвое больше. Половину до конца месяца, а другую я похож на рыночную торговку. Без улыбки проговорил наемник. Бросай оружие и вещи, иначе в храм я тебя самого доставлю по частям. Одну половину сегодня. другую другую в озеро брошу, чтобы меньше тащить. Мы услышали друг друга. Ранее молчаливые фигуры в капюшонах теперь позволили себе злорадные смешки. Ворда скрип остеснел зубы. Вот же мешок с дерьмом! Надо было ему тогда не руку отстрелить, а башку. Жаль, что промахнулся. Давай же, Терри, времени мало. Он медленно снял с пояса арбалет и бросил перед собой. Клёк тоже, сказал убийца. Я знаю, что он у тебя под руковом. Снимай и ноши с сапога. Рейе прошиб холодный пот. Ситуация становилась критической. Килиан вдруг подскочил и вцепился в куртку вора сзади. Рей, что ты делаешь? прошипел эльф, вжимаясь в Рейю в спину. Мы не можем сдаться. Ты сам говорил: нам нельзя обратно. А ты хочешь умереть прямо здесь? сквозь зубы спросил вор. Его уже и самого трясло. Уж лучше здесь, да брось, малец. гром раздражённо пощёлкал металлическими пальцами. У храмовников тебя хотя бы аккуратно и безболезненно разделают, а мы уж, поверь, начнём с ногтей на ногах, а закончим ушами. И нам В отличие от других посланных за вами групп, совершенно насрать на то, останешься ли ты после этого достаточно живым, чтобы предстать перед своими братьями. Рей услышал, как Киллен с удруженно вздохнул. Почему же вампир до сих пор молчит и бездействует? Тихо, от бы тебя побрал Терри, сделай что-нибудь, хоть что-то, Терри! Вор всё это время боялся оглянуться на вампира, чтобы не привлечь к нему ещё больше ненужного внимания. Но сейчас не выдержал и повернул голову. Тери по-прежнему сидел на земле, глядя прямо перед собой. Из носа у него вытекала тоненькая серебряная струйка, и тягуче капало с подбородка на всё ещё блестящую от крови рубашку. Чем они его отравили? Когда успели? Заметив, что Рей на него смотрит, вампир сделал едва заметное движение головой из стороны в сторону. Его расщепил, как последняя надежда лопается в его сердце, словно мыльный пузырь. Вот и все. Добегались, значит. Не долго же они продержались. Рей медленно выдохнул, посмотрел в глаза убийцы и начал расстегивать ремешки на предплечье. Нет, Рей, нет, отчаянно зашептал эльф, сильнее вцепившись в куртку вора и мешая снять клёк. Парень попытался его оттолкнуть, и Килиан заплакал. Не отдавай меня им, пожалуйста. В груди у вора болезненно ёкнуло. Перед его мысленным взором внезапно возникло лицо знакомого мальчика, друга детства. Они были ещё совсем юны, глупы Сума надеены и неразлучны. Думали, что весь мир принадлежит им и не верили в судьбу или удачу. Им всегда везло больше, чем другим начинающим варишкам-домужникам. Но в тот день всё пошло наперекосяк. Ты бросаешь меня, да, Рейчик? спросил тогда Тишка. В его глазах не было слёз или осуждения, лишь смирение и понимание. Нет, Тиш, возразил Рей, стараясь, чтобы голос не дрогнул. Секунду назад его друг сорвался с высокого забора и сломал ногу. На шум уже сбегалось стража, вдвоём им было не выбраться. Я вернусь за тобой позже и вытащу, где бы ты ни был. Обещаешь? Обещаю. И он бросил его там. Бросил, словно кусок мяса голодным псам, спасая свою шкуру. А потом бежал, не чуя под собой ног, пока не добрался до безопасной кочки, где и просидел три дня, боясь высовнуть нос наружу. Он думал, что Тиш выдаст его гвардии, расскажет обо всех укрытиях, где они чаще всего прятались, и с замеранием сердца ждал, когда в его нару ворвутся люди с оружием и вытащат его на площадь. Но никто так и не пришел. Друг его не выдал, хотя наверняка подвергся пыткам. Возможно, Рейс пошло то, что в последний момент он выбросил всё украденное. Поэтому особо Рьян искать второго вора не стали. А Тиш погиб ещё до казни. Об этом Рай узнал только неделю спустя от госпожи Гвендалин. Славный Тишка, младший сын Тихата, повелитель тени, покоился теперь Где-то на дне городского рва. Ему было всего 11. С тех пор Рейни никогда не плакал. До того момента, пока не прочёл о судьбе приютских детей в найденных под землёй документах. Вор знал, что сделают с Килленом Хромовнике. Да, они препарируют его аккуратно, но отнюдь не безболезненно. А Тери, возможно, проживет в их подвалах не один год, пока из него по крупицам не извлекут все тайные знания и силы. Похоже, только Рэю была уготована там легкая смерть. После того, как он во всех подробностях расскажет, где спрятал бумаги, а также о том, кто его нанял и с какой целью, вора банально прирежут. А здесь стоит ли ждать повод? И громом с подельниками живём, снимут с его костей плоть и запихают её ему же в глотку. Сделать выбор было до смешного просто. Рай взялся за последний мешок, но отстегнуть не успел. Сначала он подумал, что это жужжат в тишине комары, которые целыми полчищами слетались на маленькую поляну, забитую тёплыми и вкусными людьми. Потом решил Что так шумит кровь в его голове? Мозг человека вообще обладает удивительной способностью искать и находить разумное логическое объяснение даже самым странным звукам или картинам. Но в этот раз долго искать не пришлось. Гигантская чёрная туча обрушилась на полянку так внезапно, что никто не успел среагировать. Жывая, яростная, гудящая Пространство вокруг вибрировало, переливалось, жужжало и жалило, метко и беспощадно. Наверное, кто-то из убийц, подбираясь к стоянке беглецов, случайно потревожил спящий улей. Вор упал, прижавшись животом к земле, и поднял маску, но обезумевшие пчёлы проникали повсюду: в рукава, под натянутый до глаз капюшон. стремились забраться в рот, уши, нос. Их чудовищные жала легко пробивали кожаную куртку вместе с кофтой и рубахой, и Рей глухо зарычал от боли, зная, что сейчас лучше всего не шевелиться и не шуметь. Но не все наёмники, судя по всему, об этом слышали. Отовсюду доносились давленные крики и ругань, быстро переходящие в отчаянные вопли. Вокруг что-то трещало и громыхало, как если бы по лесу шагал великан. На какое-то ужасное мгновение Вору даже по미рещилось, что он видит, как вековые деревья корчатся и извиваются, будто живые, стремясь выпрыгнуть из земли. Где-то в стороне вдруг вспыхнул яркий огненный шар и тут же погас, успев выхватить из темноты двух человек в панике бегущих козёр. Их тела были сплошь покрыты толстым слоем шевелящейся чёрной массы. Озеро их уже не спасёт. Что ж, это не совсем то, на что надеялся вор, но на лучший отвлекающий манёвр рассчитывать теперь не приходилось. Вот уж действительно мушки в небе. Он медленно, боясь ещё больше разозлить ползущих по нему твари, потянулся к сумке. Сразу ощутив два новых жгучих укуса между пальцами и в живот, приоткрыл клапан и зашарил внутри дрожащей рукой, стараясь нащупать свиток. Итан, это гром, услышал Рейх хрипящий голос наёмника. Что он делает? Пытается установить связь по менталиту в такой обстановке? Вор осторожно приподнял голову и различил в недалеко нечто отдалённо напоминающий приземистый муравейник, постоянно меняющий форму. Это гром, мальчишка сорвался: "Присылай свою ведьму, тут полный" Окончание фразы потонуло в нечеловеческом крике, откуда-то сзади, и рокоте прямо из-под земли. "Киллиан", подумал Рей и перевернулся на бок, пытаясь разглядеть в жужжащем вихре знакомую хрупкую фигурку. Он ожидал увидеть облепленные пчелами силуэт, бьющийся в огоньи. На мальчике ведь была только тонкая руба до да тропичные тапки, не защищавшие даже лодыжек. Но ожидания вора оказались весьма далеки от реальности. Вокруг Килиана образовалось небольшое свободное от жалящих насекомых пространство. Пулэльф, раскинув руки в стороны и слегка наклонившись вперед, стоял посреди этого бушующего чёрного урагана, словно воке бури. Из его скрюченных пальцев торчали когти, почти такие же, как у тери. Широко открытый рот на искажённом яростью лице был полон удлиннившихся заострённых зубов. Огромные глаза зяяли тьмой, словно две бездны. Даже нелепый чепчик на его голове Уже не выглядел таким смешным, как раньше. Мальчик кричал так, как если бы в лёгких у него был нескончаемый запас воздуха, и его яростный вопль постепенно превращался в низкий дикий вой, сливавшийся с подземным гулом и взрывавшей барабанные перепонки. Рядом с Килленом мелькнула чёрная тень. Сверкнул искрой наконечник электрического болта. Убийца успел нажать на спуск. Но вместо того, чтобы пробить мальчика насквозь и превратить в клубок молний, маленький стальной болт завис в футе от его затылка. Полуэльф молниеносно развернулся, и рой пчёл, послушный не слышимой команде, набросился на уже убегающего человека. Вор почувствовал как внутренности сворачивает в болезненный комок. Это было страшно, чертовски страшно. Во всём этом хаосе Рэйс трудом рассмотрел Тери. Вампир продолжал неподвижно, будто в трансе, сидеть на земле. Пчёлы не обращали на него ни малейшего внимания. На его лице застыло выражение удивления, смешанного с восхищением. Словно почувствув взгляд вора, вампир очнулся, тряхнул головой и посмотрел на Рея. Тот пошевелил рукой с зажатым в ней свитком телепортации. Тери хватило секунды, чтобы понять, что от него требуется. Он коротко кивнул и одним звериным броском сшиб Килиана с ног. Всё закончилось так же внезапно, как и началось. Пчелиный рой Градама сыпался на землю, и его взором посветлевшую поляну с искорёженными по кругу деревьями и парой трупов в капюшонах с распухшими бугристыми лицами и заплывшими глазами. Забыв о боли и не слыша мерзкого похрустывания под сапогами, реи рванулся к спутникам, потерявшему сознание эльфу и накрывшему его своим телом вампиру. на ходу срывая печать со свитка телепортации Он скорее почувствовал, чем услышал, что за его спиной вскочил на ноги гром, и оглянулся, успев заметить, как изуродованный у кусами наёмник что-то быстро вколол себе в бедро из маленького шприца. После чего размахнулся правой рукой и со всей силы ударил по воздуху, словно по невидимому противнику. Время застыло, как в кошмарном сне. Вор, уже в инстинктивном падении спиной вперёд, послал импульс клёку. Тот щёлкнул, и кубиица устремился вращающийся разровной болт. А на встречу ему, отделившись от локтя грома, летела синяя металлическая рука с растопыренными пальцами. Увидеть, чем закончилось их столкновение, Рейю не довелось. Потому что в этот самый миг он грохнулся на Терри. Тот больно вцепился ему в плечо, а в следующем мгновении мир схлопнулся и погас, напоследок полыхнув ослепительным фиолетовым сиянием. Помилуй нас, творец, успел подумать вор, ощущая себя подхваченной ветром пылинкой, несущейся в неизвестность. Затем погасло и его сознание. Темнота была повсюду. Темнота внутри, темнота снаружи. Целый необъятный мир, сотканный из одной лишь тьмы, мягкой, тёплой, текучей, живой. Словно тончайший шёлк, она обволакивала пространство, источая манящий древесный аромат. Аисса. А ещё эта темнота могла разговаривать. Аисса поющая из рода первых. Так назвали тебя там, за занавесом. Сколь примитивно и грубо. Я знал тебя под другим именем, ещё до твоего явления в этом мире. Но теперь оно потеряло смысл, кануло в забвение. как впрочем и моё. Бархатистый мужской голос тоже был мягким и тёплым, спокойным, тягучим и сладким, словно первый весенний мёд. Он звучал сразу со всех сторон, отзываясь приятной вибрацией где-то в центре её парящего в невесомости сознания. Она могла бы его не слушать, но кроме него В этой темноте ничего больше не было. Ни родных тонов, ни привычной пульсации ритма, лишь мёртвая тишина. Я долго наблюдал за тобой, продолжал шелестеть голос: "Ты очень талантлива, знаешь? Пройдёт совсем немного времени, и в своей способности к созиданию Ты сможешь привзойти самого творца? Вот только он не любит конкуренции. Как думаешь, почему ты здесь? Где? Здесь. Хотела бы спросить она, но мысль, не успев оформиться, безвозвратно ускользнула. Это предупреждение, поющее: ты слишком далеко зашла на его территорию. Создало то чего в твоём мире не должно существовать. Нарушил его порядок, породив хаос. Вот увидишь, он этого так не оставит. Он погубит тебя. Предаст, как однажды предал меня. И цена, которую тебе придётся заплатить за своё дерзновение, будет непомерно высока. О чём он говорит? За что заплатить? Она ничего не понимала, да и не очень старалась. Пустота, которую Аи с ощущала внутри, была приятна и желанна. Но здесь со мной ты будешь свободно от всех ограничений. Вместе мы сотворим тысячи прекрасных миров подвластных только нам. Мы найдем новые пути созидания. А если не найдём, то протарим их сами, и Творец больше никогда не вмешается в наши планы. В темноте вспыхивали яркие синие искорки, завораживая, увлекая. Я стану твоими крыльями и вдохновением. Я поделюсь с тобой своими силами и позволю свободно использовать мою тень для сотворения. Как уже делал это ранее, когда ты создавала драконов. А ты будешь моими глазами и руками, моим воплощением. Нужно только твоё согласие. Открой мне свою душу. Вплети мои тона в музыку своего мира. Тишина перестала быть мёртвой. В ней теперь улавливался свой собственный и похожий ни на что ранее слышанный ритм он становился всё сильнее сливаясь с чистым как горное озеро сознанием рождая где-то в глубине новую мелодию одновременно страшную и прекрасную Аиса этот голос был другим но тоже могучим и приятным Аиса она пропускала его сквозь себя увлечённая танцем синих искр она желала остаться здесь в бушующей тьме хотела следовать за бархатным голосом сквозь миры времена и пространство но тот другой сумел зацепить ускользающую ниточку её сознания и потянул на себя темнота исчезла в обжигающей белой вспышке и картина изменилась Аисса словно очутилась вне мира, вне великой песни, впервые получив возможность наблюдать её со стороны. Пространство опутывало тончайшая серебристая паутина, пронизывая всё живое и неживое. Аисса неподвижно висела над землёй, среди этих подрагивающих от музыки нитей, ощущая покой, гармонию и созерцая Она могла быть одновременно тяжёлым гранитным камнем, тонким стеблем травы, маленькой птичкой на ветке могучего дерева, лучом света, падающим на лежащее на камне тело. Она могла быть ничем, или просто не быть. Тело казалось знакомым, а Иса чувствовала свою связь с ним. Но мысли в этом странном состоянии не было. как не было памяти, само ощущение, эмоций, чувств. Всё это оставалось по ту сторону занавеса, принадлежало хрупкому телу внизу и ничуть Аису не волновало. Только внимание, только наблюдение. Аисса могла даже наблюдать за собой самой, наблюдающий за самой собой. Но это создавало дурную закольцованность. Куда интереснее было следить за двумя существами, стоявшими рядом с распростёртой на камне девочкой. Саяте чувствовала исходящую от существ мощь, красоту их мелодий, глубину тонов. Один из них был отдалённо похож на лежащую девочку: такое же тело, две руки, две ноги, Прозрачные энергетические крылья за спиной и длинные уши, торчащие над головой, будто мягкие подвижные рожки. Другой имел форму большого золотистого змея, обвившегося вокруг камня. Оба существа не замечали её присутствия. Проклятые драконы, сказал змей. Звуков Аиса не слышала Существа могли обмениваться смыслами напрямую. Орнамент тонов, мимолётные мелодии, тонкий стелющийся ритм. Аиса чувствовала, что змей напуган. Весь поток его внимания был направлен на лежащую на камне девочку. Та насмистились. Беспокойство, усталость. Расскажи мне, как это случилось. попросил крылатый. Если тона змеи были невероятно сложны и переменчивы, то тана крылатова поражали своей простотой, наполненностью, постоянством. Он вытянул руки над девочкой, и вокруг камня образовался плотный сияющий кокон. Аиса ощутила напряжение, словно кто-то пытался притянуть её внимание к огненным переливам энергии. Драконы, начал змей, а Ииса решила спеть вместе с ними. Аиса. Этот смысл она уже откуда-то знала. Кажется, он относился к девочке внизу. Она потянулась к нему вниманием, поймала, как падающую снежинку. Красивый, одновременно сложный и простой Словно в миниатюре отражающий тона лежащего на камне тело. Имя. Это называется имя, и оно несёт в себе силу, но какую Аисса понять не могла. Драконы не обладают даром Ик, мягко ответил Крылатый. Я сам это видел, возразил змей, положив огромную золотую голову девочки на грудь. Она смогла научить их. Драконы пели, и тона менялись от их песни. Временно, не так как у Саята, но менялись. Аиса чувствовала в его смыслах напряжение, удивление, страх. Змей был поражён и напуган. Значит, она снова совершила невозможное. Уже не в первый раз. Крылатый сделал жест рукой, и невидимая волна вдруг накрыла сознание Аиисы. Попыталась утянуть за собой, но не смогла. Змей отпрянул от ярко вспыхнувшего кокона. Глаза его горели багровым. Тона вокруг камня неистово менялись, словно молнии во время грозы. Снова пришла мягкая, но настойчивая волна. сильнее, чем прежде. Три дракона и Аисса продолжал рассказывать змей, теперь скользя у ног Крылатого. Она прилетела на Элинсейне, собрала своих драконов на пике горного кряжа, и они начали петь все вместе. Аисса задала ритм и тон, драконы повторяли и добавляли что-то от себя. Сначала ничего не происходило, но затем в змеином мгновении задумался. Затем горы исчезли, и мы оказались глубоко под водой. Потом море сменилось чем-то иным, для чего у меня нет слов. Спустя секунды мы снова оказались на вершине горы. Аисса замолчала, а драконы продолжили петь. И тогда-то это произошло. Мир перестал существовать, обратился в тьму. Змей помолчал немного, а затем робко спросил: "Она мертва?" Отрицание. "Нет", ответил Крылатый. "Но она потеряла форму". Изменения от песни драконов оказались настолько велики, что вы провалились в тень она сумела вытолкнуть тебя обратно но самой выбраться ей уже не хватило сил я смог только вернуть её тело душа же затерялась где-то в тени смещение тонов змей был в ярости а иса чувствовал его злобу ненависть желание разрушать Драконы должны быть уничтожены. Таким существам не место в этом мире. Крылатый резко повернулся, посмотрев прямо в глаза змея. Мимолётное напряжение, лёгкий толчок то нам, и на змея словно обрушилась мощь океанского шторма. Не тебе решать, чему дозволено быть, Ик. Ничто в великой песне не происходит без ведома творца а теперь не мешай мне длинное золотистое тело змея в перепугу тут же уменьшилось до размеров червячка и поспешно скрылось в густой траве крылатый развернулся обратно к лежащей на камне девочке простёр над ней руки и начал петь Останься. Прошел из тела уже знакомый бархатный голос. Аиса ощущала его, будто горячее дыхание на коже, хотя рядом в этой сияющей серебром паутине никого не было. Я подарю тебе новую свободную жизнь, проведу через все закрытые и запретные двери. Третья волна пришла неожиданно. такой силы и мощи, что Аиса не могла с ней бороться. Её подхватило, потащило, втягивая обратно в переплетение тонов великой песни, обратно в мир. "Я буду здесь", произнёс голос, понимая, что ему не удержать это сознание. "Буду ждать, наблюдать, как и прежде, всегда рядом". Не подалёку, только протяни руку, позови. Повинуясь крылатому, тана расступались, менялись, сплетаясь вокруг неё. Она сопротивлялась, но её уже захватывали ритмы и мелодии, возвращая память и форму. Воронка размером с целую вселенную. Точка света, нестерпимо яркая Слепящее даже сквозь сомкнутые веки, Аиса открыла глаза. Сверкающий радужный кокон над ней рассеялся, явив взгляду знакомое лицо старшего. Огненный. Что же она такого натворила на этот раз, что спасать её опять пришлось одному из самых древних и могущественных саята? С возвращением, поюще, ласково сказал огненный. Расскажешь мне, где ты была? Что это было? Сон? Галлюцинация? Но ведь мне никогда раньше не снились сны. Тери пошевелился, и по его телу, долго пролежавшему в неподвижности на холодной жёсткой земле, прошла болезненная волна колючих мурашек. Зато сразу стало ясно, что организм цел, невредим и очищен от серебра. Но это ещё ни о чём не говорило. Вампир не спешил разлеплять веки, опасаясь того, что может увидеть. Какое-то время он продолжал прислушиваться к окружению и внутренним ощущениям, принюхивался. В воздухе витали странные ароматы, незнакомые, но вполне приятные. чувствовал Тери слабые запахи своих спутников, хотя их тепла не ощущал. Мертвы? Если да, то почему метка на его груди всё ещё пульсирует и жжётся? Он вздохнул и наконец открыл глаза, готовый ко всему. Вокруг было темно и пусто. Едва различимый свет проникал откуда-то сбоку и сверху, вместе с запахами ночного леса и воды. Тери приподнялся и сразу понял, что находится в неглубокой пещере. Как в старые добрые времена, прозвучал в голове надоевший голос. Вампир, не обращая на него внимания, огляделся. Он сидел на гладкой каменной поверхности в центре выжженного круга. Рядом валялся распечатанный свиток. Тери коснулся его пальцем. И бумага мгновенно рассыпалась в прах, на поверхности которого остался лишь необычный светящийся белым цветок. Но и он через секунду потух и съёжился. Странная магия. У дальней от входа стенки располагался пахнущий золой и ржавчиной котёл. Похоже, когда-то давно это место было обитаемо. Ни вора, ни полуэльфа по близости не оказалось, но возле расщелины в стене Терри заметил брошенную сумку Рэя. Куда же все подевались? Проклятье древних! Устав гадать, вампир порывисто поднялся на ноги, чуть не задев макушкой потолок, и выскочил из пещеры. Снаружи шумел ветер, ероши густые кроны деревьев. В темноте сложно было сказать какого они цвета. Но Терри был уверен, что подобной растительность раньше ему не встречалась. У высокой чёрной скалы, в подножии которой зиял проход в пещеру, деревья были тонкими и прямыми, а дальше странно выгибались в одну сторону, как мачты воздушных кораблей. Здесь же прямо из трещины в камне Росли такие же светящиеся белые цветы, как тот, что выпал из свитка. Они будто в юнок тянулись вверх по скале, трепеща на прохладном ветру, и вокруг них кружились стаики мелких насекомых, тоже светящихся. Даже сам воздух казался Тери каким-то необычным, неправильным. Что же это за место? Забеспокоился вампир. Куда мы попали? И где все? Словно отвечая на его незаданные вопросы, откуда-то слева послышался ритмичный плеск. Тери Помежков двинулся на звук и скоро вышел к широкому прозрачному ручью. Ветра здесь было меньше, деревьев тоже, и необычайно яркий месяц хорошо освещал сидящего на берегу человека. Тот будто почувствовал чьё-то присутствие. Я оглянулся. "О, ты проснулся", раздался весёлый голос. "Я уж было решил, что ты заснул каким-то хитрым, упориным сном". Лэд Эддик на 100, Рей, раздетый по пояс, беззаботно болтал босыми ногами в ручье. Выглядел вор бодрым и довольным, но вампир видел, что он устал и напряжён. "И тебе доброй ночи". Терр с подозрением пригляделся к усыпанным у звездами небу. Его цвет почему-то настораживал вампира. Я бы не был так уверен, откликнулся вор. Мои часы показывают полдень. Хм. А ты нормально себя чувствуешь? Превосходно. Рэй сбрызнул лицо холодной водой, отряхнул волосы и принялся одеваться. Настолько превосходно. что теперь невольно задаюсь вопросом, а не стал ли я вампиром? Признавайся, ты всё-таки что-то со мной сделал, да? Что? Опешел Терри. Он только собирался поделиться с вором своим сном, но сейчас резко передумал. Ну сам посмотри. На мне не осталось ни следов от укусов, ни синяков, или царапин. Уже не в первый раз, между прочим. А ещё я чертовски голоден. Лицо у Тери окаменело. Ты действительно придурок, Рей, подумал он с досадой. Тери знал, что произошло, но сказать не мог, потому что еще у разрушенного моста клятвенно пообещал Килину его не выдавать. Кстати, где Килиан? Вампир огляделся, ожидая увидеть мальчика где-то неподалеку. Понятия не имею. Безразлично пожал плечами вор. Я сам только недавно очнулся, а его рядом уже не было. Ничего, вряд ли он бы ушёл далеко. Здесь полно светящихся пауков. Да, интересное место, задумчиво произнёс Тери после недолгой паузы. Странное, непривычное. Есть идеи, куда нас забросило? Ни одной. На хоть не в жерло вулкана и на том спасибо. Что ж, По крайней мере, вокруг не рыщут наемные убийцы. Меня это вполне устраивает. Найдем Килиана и будем разбираться, куда мы попали и как отсюда выбраться. Выбраться куда? Вкратце вы спросил Рей, и Терри заметил, как дрожит от напряжения его голос. Настало время, наконец, признать: Луиджи был нашим единственным шансом на спасение. Теперь я не знаю, куда идти. А мне казалось, ты оптимист. с усмешкой произнёс Тери. Засунь себе в задницу свою ухмылки, вампир. Не выдержал Рей. Всё это должно было закончиться ещё пару дней назад. Думаешь, я в восторге от того, что мне приходится таскаться по всей империи с двумя придурками на хвосте и непонятной магической хреновиной в груди? Может, ты со своей недолговечной памятью уже забыл, но внутри нас сидит нечто, что пытается сожрать нас живьём и превратить мозги в желе. Столь резкая перемена во всегда весёлом и неунывающем воре привела Тэри в замешательство. "Рэй, мы до сих пор живы, хотя за прошедшие сутки настолько ленивый не пытался пристрелить, порубить или взорвать. Вроде всё не так уж плохо, раз мы сейчас можем с тобой разговаривать, м?" Рэй подошёл вплотную к вампиру, глаза его лихорадочно блестели. Грудь ходила ходуном от быстрого дыхания, словно вор только что пробежал несколько миль. Я жил нормальной, хорошей, спокойной жизнью. У меня было всё необходимое: деньги, девочки, вино, даже уважение. А самое главное, глаза вора сузились. У меня была свобода. Свобода, вампир. Я мог делать что мне хочется, как мне хочется. И когда мне этого хочется, моими друзьями были обычные люди, а не персонажи легенд и мифов, которые в любой момент могут перегрызть мне глотку или совершенно неожиданно превратиться в жутких чудовищ. А уж если всё оборачивалось плохо, и мне приходилось убегать, то в известные картографам и понятные мне места, а не тихо от знает куда, по свитку телепортации в времён Второй войны. Рей вдруг замолк, словно только сейчас осознав, что последние слова он кричал. Никто не обещал, что будет легко, медленно проговорил вампир, чувствуя, как в нём самом нарастает напряжение и злоба. Вы, люди, вообще не понимаете, что такое свобода. Да и кто сказал, что она у вас есть, а? Вор, Терин надвинулся на Рейе и улыбнулся, демонстрируя отросшие клыки. Знаешь, что меня всегда поражало в людях? Страсть придумывать всякие сказки. Вы придумываете богов, затем поклоняетесь им, приносите жертвы, выдумываете глупые правила и ритуалы, даже не задумываясь, как всё обстоит на самом деле. Вы создаёте себе иллюзии, нарекаете их именами, А потом носитесь с ними, словно они реальные предметы. Свобода. Может, она у вас и была когда-то, но вы давно променяли её на удобную жизнь и расслабление мозгов. Ты такой же винтик в чужой машине, как и остальные твои друзья. Так ты называешь людей, готовых предать тебя за пару золотых монет? Торговцы, уличная пьянь, варюги. трактирщик и чокнутый изобретатель Мне жаль тебя, Рей. Так что же для тебя свобода? Возможность не платить налоги, брать чужие вещи, свободно спариваться с любой особью женского пола, а потом напиваться до беспамятства? Это и есть хвалёная свобода. Можно подумать, ты знаешь о ней больше. Рукавора сжалась в кулак. Знаю. Ответил Терри настолько спокойным и холодным тоном, что пространство вокруг будто покрылось инеем. Я знаю, что её нет. Это всего лишь злая шутка, самообман, детская сказочка. А что касается невольных компаньонов, вы гости в этом мире, вор. Вас никто сюда не звал, но мы приютили вас. дали возможность выжить и обустроиться. Мы терпели то, как вы разрушаете прекрасный мир, делая его похожим на свалку, в грибную яму. Мы? Гости? Ха! Да кто ты вообще такой, чтобы это говорить? Вот тебе важный факт, вампир. Запиши потом где-нибудь, чтобы опять не забыть. Это мы победили вас в последней войне. Именно мы терпели ваше присутствие рядом, пока не поняли, что вы нас уничтожаете, а не наоборот. Древняя ярость захлестнула сознание Тери. В глазах покраснело, время начало замедляться. Вампир нацелился на горло мерзкого человека, мысленно уже разрывая его плоть. "Ребята!" раздался вдруг за спиной взволнованный голос Килиана. И готовые друг друга поубивать компаньоны одновременно вздрогнули. Вы не поверите. Это уж слишком. Только и смог выговорить ошеломленный вор, вцепившись руками в кривой древесный ствол. Терри был с ним полностью согласен. Они стояли возле каменистого обрыва, глядя на парящих внизу крупных птиц, клочья облаков. и медленно плывущую далеко под ними белую землю. Настолько далеко, что отсюда она казалась нарисованной картинкой в детской книжке. Недосягаемый горизонт слегка отсвечивал зеленовато-синим. Как мы здесь оказались? спросил Килиан слабым голосом. Мальчик лежал на животе, высунув над брывом только голову. Чепчик он сдвинул на затылок, И сильный холодный ветер трепал его белые волосы. А что ты помнишь? Тери отошёл от края. Ярость, словно наваждение, окутавшее его разум, всего несколько минут назад схлынула, оставив после себя пустоту и неловкое отчуждение. Помню людей, окруживших нас в лесу, смущённо ответил полуэльф. А потом темнота. Очнулся в пещере рядом с вами. Пытался разбудить, но вы оба как мертвые лежали. Затем пришло странное существо, похожее на мохнатую обезьянку или кошку. Оно позвало меня, я пошел за ним, и вот. Рай нервно рассмеялся, опустил дерево, и обессиленно присел на небольшой камень, спрятав лицо в ладонях. Я вас не ненавижу. сказал он сквозь смех. Мы-то тут причём? беззлобно отозвался вампир. Свиток твой был? Да, вор поднял голову и почти дружелюбно улыбнулся тери. В его глазах не осталось и следа недавнего гнева. Ну, теперь мы хотя бы понимаем, насколько конкретно влипли. Гномик, ты у нас всё знаешь, обратился он к Эльфу. Когда-нибудь слышал или читал о чем-то подобном? Килиан отполз от обрыва и покачал головой. Есть группа парящих островов Нгуен Ши в Тиагуньской империи. Они неподвижно висят в воздухе над скрытой в горах долине. Именно благодаря изучению этих островов люди изобрели технологию воздушных кораблей. Но ни в одном тексте или учебнике не упоминалось такого как здесь хотя мальчик задумчиво посмотрел в невероятно близкое небо и плотно сжал губы один исследователь в своём дневнике описывал наблюдения за неизвестными летающими объектами которые он видел во время песчаной бури на севере лирийской пустыни вроде даже их регулярно встречают в диких местах Но никто никогда на такие острова не высаживался из-за сильных антимагических волн, которые выводит из строя летучие корабли. "Расскажи об этом безумцу, чей котёл стоит в пещере", хмыкнул Тери. "Возможно, когда-то здесь жил маг, создавший твой свиток, Рей". "Вполне вероятно", согласился Вор. "Но судя по виду его очага, Появлялся он здесь в последний раз лет 10 назад. Сказать по правде, я бы хотел, чтобы он ещё столько же сюда не возвращался. Я тоже поддержал его эльф. Создать свиток телепортации такой мощи, чтобы пробить защиту острова, этот человек, если он вообще человек, должен был обладать впечатляющим даром. Скорее всего, храм уже давно до него добрался. Они помолчали, проводя взглядом вынырнувшую из бездны птицу, с криком унёсшуюся куда-то в лес. Терисса вздохом уселся рядом с вором, и тот слегка подвинулся на камне, уступая место. Ну что, командир отряда монстров, произнёс вампир чуть насмешливым тоном, наклонив к краю голову. В ближайшее время нам ничто и никто не угрожает. Что теперь будем делать? Как и всегда? Несколько не смутившись и не оскорбившись, ответил Райсу хмылкой. Пытаться друг друга не убить? Но для начала, чёрт, я ужасно хочу есть. И я, признался Плуэльф, усаживаясь рядом с Тери, от чего на камне стало совсем тесно. Похоже, мальчик не понял. Ели не услышал фразу вампира про монстров. Наверное, он будет сильно удивлён, узнав о своей метаморфозе на поляне. Тогда чего мы ждём? Рэй окинул спутников взглядом и рассмеялся. Как старушки на лавочке. Вперёд, друзья. У меня ещё осталось несколько болтов, чтобы подстрелить нам на завтрак ту восхитительную жирную птичку. Он вскочил с камня, и направился обратно к пещере. Я не ем мяс, Рей, заныл Килен, подорвавшись вслед за вором. Значит, будешь мыть котёл. Но придурок. Тери усмехнулся, продолжая сидеть на камне и смотреть в переливы тёмно-синего неба. Друзья, странное, непривычное, но почему-то очень приятное, тёплое слово. Он покрутил его на языке, стараясь прочувствовать вкус. Друзья. Им пришлось проделать неблизкий путь, переступить не одну черту и разрушить множество внутренних барьеров, чтобы понять. Их уже связывает не только черное солнце, продолжавшее изредка шевелиться под кожей и в их душах, а нечто большее, прочное. и одновременно хрупкой, как ровиское стекло. Сколько ударов способна выдержать такая дружба? Посмотрим, подумал Тери. Посмотрим. Он снова вздохнул и поморщился от боли. А о своём чудовищном голоде, скрутившем все его внутренности, вампир друзьям решил не упоминать. На острове полно живности. Справиться как-нибудь. Тери поднялся с камня, ещё раз бросил взгляд на проплывающие внизу облака, а потом развернулся и устремился в глубь странного, искривлённого ветром леса.